Глава 43. «Дедушка говорит, Айдаху последнее место на земле, где человек может жить свободно. Власти тут не чинят препятствий». По его тону, когда он говорит про власти, которые чинят препятствия, ясно, что ничего хорошего в этом нет. Поэтому мы приехали сюда. А еще потому, что он хочет отделаться от пастора Монро, я это точно знаю. Пастор Монро вообразил, что он начальник над дедушкой. Я знаю, потому что дедушка мне как-то сказал... Он хочет забрать тебя, мы должны держать ухо востро. Так почему ты не скажешь ему, что ты мой дедушка, спрашиваю я? Но дедушка только закрывает глаза руками, как будто ему невыносимо сама мысль, что меня могут забрать. Никакой пастор Монро нам больше и не нужен, потому что денег у нас теперь навалом. Доллары не умещаются в полую Библию, торчат из нее. Мы даже обложку не можем закрыть. Дороти прячет доллары у себя под подушкой, а потом поглаживает ее, как будто баюкает ребенка. Я смотрю в поле, а растения как будто кивают мне и мелоди, которая сидит рядом на лестнице. Что-то такое есть в солнечном свете, в покое природы, вокруг, от чего я чувствую себя счастливой. Сначала я даже не распознаю это чувство, так долго жила без него. На мгновение я испытываю чувство вины от того, что счастлива, хотя мама умерла. Но я знаю, как она хотела всегда, чтобы я была счастлива. От этой мысли мне снова становится хорошо. Далеке я вижу старого фермера, мы остановились на его поле. Он подходит к Дороти, протягивает ей оранжевый горшок с крышкой. Ужин. Для вас и вашей семьи. Он взглядывает на меня, и я замечаю в его глазах страх. «Ну? Как она?» — спрашивает Дороти. Прошлым вечером я ходила возлагать руки на его жену. Ее кожа была сухой и шершавой, как лист старой бумаги. В доме пахло очень странно. А когда я сказала об этом Силвер, она захихикала и сказала, «Свинячий корм». Я не поняла, что она имеет в виду, пока не увидела у них в саду сегодня утром свинью. Она выглядит бодрее, попросила на завтрак яйцо. Клянусь вам, не помню, когда она в последний раз ела яйцо. Он снова встречается со мной взглядом и опускает глаза. Мне становится не по себе. Неприятное чувство не проходит, пока он не отправляется во свояси Мелоди, я тебе что-то скажу по секрету? Ты только поклянись, что сохранишь это в тайне. Глаза в нее становятся большие, но она кивает. Когда я вырасту, я больше не буду этим заниматься с дедушкой из Панро. Почему? Я... Хочу лечить людей, но нормально, без завываний и молитв. В приличном месте, например, в больнице. А папа и Манро об этом знают? Нет. Только ты. Никому не скажешь? Нет, конечно. Но все же ты будь осторожна, мне кажется, им это не понравится. Дурати подходит с оранжевым горшком в руках. смотри ты прям звездой заделалась». Она произносит это, как будто осуждает меня, как будто я специально выставляюсь. Я ничего не говорю в ответ, и она поднимает горшок повыше. Ну, хватит болтать. Давайте посмотрим, что притащил нам старик. Достойны ли его стрипня того, чтобы попасть нам в рот? На щеках у нее проступили красные пятна. Такое впечатление что она куда-то торопится, хотя мы никуда не собираемся. Утром мне становится известно, куда. И да, проснувшись, я понимаю. Дороти с двойняшками сбежали. В фургоне тишина. Я вспоминаю ночные шорохи, скрип кровати, шепот. Я сижу, выпрямившись на кровати, тяжело дышу. Фургон кажется таким зловещим. Откидные кровати пусты, многие вещи исчезли. Додошка, зову я. Может, он тоже сбежал. Может, я осталась одна на свете? Я иду на цыпочках, останавливаясь за занавеской и прислушиваюсь. До меня доносится что-то дыхание. Дадошка, зову я громче. Это ты? Никакого ответа, поэтому я проскальзываю за занавеску на тело возвышается под одеялом. На кровати он один. Дедушка, вставай, у нас беда! Он спит в спортивном костюме, выглядит с просунок не так, как обычно. Лицо у него розоватое и вид без очков смешной. Я ведь никогда раньше не видела его в постели, хотя она совсем рядом, за занавеской. «Что случилось?» Он тянется к полке и пытается нащупать свои очки. «Дороти и двойняшки, они сбежали!» «Я чувствую, что сейчас расплачусь». Он садится, надевает очки. Теперь он выглядит более привычно. «Может, они отлучились на прогулку или купить что-нибудь?» Он вылезает из кровати, покачивает ногами в воздухе, чтобы попасть на коврик с цветами. Ногти на ногах у него старые и кривые. Странно находиться так близко от него. Я даже чувствую его странный запах. Дедушка выходит за занавеску, прям в спортивном костюме. Так он раньше никогда не поступал. Посмотри, сколько вещей они взяли с собой. Я открываю шкаф. Там пусто, если не считать пары совсем старых платьев. Я начинаю хлюпать носом. Пусть Дороти бывало злой, я понимала, что мама она мне не станет. Я все же совсем не хотела, чтобы она уходила, а тем более Мелоди. Я не хочу оставаться с дедушкой один на один. Лицо у него становится напряженным, лоб надувается над растрепанными седыми волосами. Он до сих пор не причесался. оки в ночи!» «Может, они еще вернутся?» «Надеюсь, я и вытираю нос рукавом ночной рубашки». Он идет за занавеску возвращается с денежной библией. Открывает. Она пуста, как кокосовый орех. Он стоит какое-то время неподвижно, смотрит на нее. Мы озираемся, чтобы проверить, что еще пропало, и перечисляем друг другу. Новые кастрюли, хорошие наволочки и рюкзаки. Мои часы. Лоб у него надулся так, что того и гляделопнет и моя записная книжка. А книжка-то ей зачем? Я так хотела перечитать ее еще раз. Он опять заходит за занавеску, оттуда доносится «Как улика». Но я не уверена, что правильно расслышала. Он одевается, я делаю то же самое по свою сторону занавески. Потом он велит мне сесть рядом с ним в кабину на то место, которое обычно занимала Дороти, и мы долго-долго едем, высматривая их по сторонам дороги. Мы доезжаем до автобусной станции, бродим среди людей с рюкзаками, которые ждут автобусов. Машины приходит и уходит, но Дороти нет среди людей вокруг, ни Дороти, ни девочек». Наверное, она поехала к себе в Мексику. Ей нравится, что там все время тепло, говорю я. Теперь мы едем обратно. Как странно сидеть в кабине на ее месте. Это значит, что жизнь на самом деле полностью переменилась. У них тяжелый багаж, прибавляю я. Я представляю, как они придут по пыльной дороге, сгибаясь под тяжестью рюкзаков, к которым привязаны кастрюли. Наверное, хочет найти двойняшка мужей прожаренных на солнце, говорит дедушка. Его губы вытягиваются в ниточку, а глаз за стеклами очков я не вижу, линза отражает и небо. «Да ты что, им же только одиннадцать, удивляюсь я. Они маленькие». «У них там замуж выходит рано. Чёртова Мексика, будь она неладна! Они же язычники, варвары!» «Я никогда раньше не слышала, чтобы он чертыхался. Я вспоминаю черепа, которые прятала Дороти, и думаю, что он, наверное, говорит об этом, если он, конечно, знал о них, но это неважно». Дедушка продолжает. Язычники. Девочек выдадут замуж, едва им исполнится двенадцать. Таков был ее план, она задумала это с самого начала. Олгунья, воровка! Я выглядываю в окно. Бедная Мелоди, бедная Сильвер. Выходить замуж, когда тебе всего двенадцать лет? Я представляю их в день свадьбы. Обе в одинаковых белых платьях с пышными растопыренными юбками, а мужья у них взрослые волосатые. Может, Дороти даже найдет для них близнецов, ведь она всегда покупает им все одинаковое. Девочки не будут любить своих мужей, не будут чувствовать то, что я чувствую к Нину. Они будут дрожать под своими пышными белыми платьями. Это ужасно глупо, но я никак не могу отделаться от одной мысли. Мелоди не сможет теперь научиться письму. А ведь она добилась в последнее время больших успехов, и ей оно нравилось больше всего. Когда мы возвращаемся на нашу стоянку... Дедушка идет за водой... Я смотрю на всю ту пустоту, которая осталась после их бегства, и вспоминаю бабочек, которые порхали в глазах у Дороти, ее тайные мысли, которые она прятала от дедушки. Я уже на кровати, вокруг тишина. Мне так одиноко без них, что, кажется, я не вынесу этого. Я беру подушку, чтобы хоть к чему-то прижаться. И тут я замечаю ее. Маленькая книжечка с приклеенной фотографией Мерси внутри. Ее паспорт. Он лежал у меня под подушкой, я знаю, знаю точно, что это Мелоди засунула его туда перед тем, как бежать. Она не хотела, чтобы я оставалась одна. Она хотела, чтобы со мной рядом был другой ребенок. Я открываю книжечку, и лицо Мерси смотрит на меня. Я засовываю паспорт в карман и решаю никогда не расставаться с ним. Теперь Мерси будет моей сестрой. вот что хотела сказать мне Мелоди.